Снова пиковый туз. Как выяснилось чуть позже, по растерянному выражению по крайней мере двух лиц, Гай быстро понял, что ничего опасного, какой бы смысл он не вкладывал в это понятие, здесь никто не замышляет. Проходя мягкими шагами через комнату, он улыбнулся и промокнул выступившие на верхней губе капельки пота. Испытав первую секунду неприятный шок, Терлейн невольно отступил. Если бы в этот момент Гай протянул ему руку, он, скорее всего, не смог бы ее пожать. В облике Гая проступило что-то змеиное, что подчеркивалось узкой головой со слишком высоким лбом и впалыми висками, медленными поворотами головы, меняющимся рисунком морщины даже самой улыбкой. Простите за несдержанность, джентльмены, – сказал он, убирая носовой платок. У меня странное представление о некоторых предметах, и когда я вижу, как посторонние обращаются с вещами, принадлежавшими моим предкам, они, в моем понимании, совершают нечто близкое к богохульству. Все это время глаза за темными стеклами очков ни на миг не оставались на месте. «Так это и есть та самая знаменитая комната. Интересно... А... Ходи, Джудит!» Она стояла за его спиной, и ее заметили не сразу. Оглядев комнату и секунду-другую помявшись в нерешительности у порога, она взяла себя в руки. Со стороны казалось, что молодая женщина пытается подражать Арнольду, но ей явно не недоставало ни его уверенности, ни его хладнокровия. Человек старой закалки, Торлейн мгновенно проникся к ней искренней симпатией. Темно-каштановые волосы обрамляли чистое и ясное лицо. Внимательный наблюдатель отметил бы и ее задумчивость и приятную внешность. Она также имела привычку изгибать бровь, что придавало ей глубокомыслие. И тут же улыбаться, как будто ей на память приходил забавный и не очень приличный анекдот. «Я и хочу войти», — сказала Джудит. «Во всяком случае посмотреть». Ее голубые глаза с некоторым сомнением остановились на ГМ. «Вас это, похоже, нисколько не беспокоит». «Как видишь, они чувствуют себя здесь почти как дома», — сказал Гай. «Нет, нет, джентльмены, я ничуть не возражаю. Но послушайте, мне просто любопытно. Чем вас так заинтересовала эта изящная шкатулка?» Гэм моргнул. «Изящная шкатулка?» — повторил он. Довольно странное описание, на мой взгляд. Исключительно из любопытства, а откуда вы они узнали. Об этой комнате я могу рассказать вам намного больше, чем те, кто тут бывал. В ней должны храниться, если никто не украл. Два выполненных в миниатюре портрета наших предков. Могу также сообщить, что и сама шкатулка изготовлена представителем одной из ветвей нашей семьи. Мастерс уставился на него, раздув щеки. «Уж не хотите ли вы сказать, сэр, что Мартен Лангваль тоже ваш родственник?» Вопрос старшего инспектора определенно поверг Гая в шок. Он вдруг замер, и проступившие вокруг рта морщины неприятно изменили выражение его лица. Поразительно, пробормотал он наконец. Скотланд-ярд, оказывается, знает намного больше, чем мы. Простые смертные. Так вы, значит, слышали о Мартене Лангвале? Да, он наш дальний родственник. А также, подхватил Мастерс, Имеет родственные связи с семьей мистера Равеля», — Гай пожал плечами. «Очень дальние. Вы уже осмотрели шкатулку?» Вопрос должен был прозвучать небрежно, но Гай перестарался и голос предательски дрогнул. «Почему?» Тарлейн посмотрел на шкатулку. Никакой смертоносной ловушки в ней не оказалось. «И что?» Он посмотрел на Гэм, сидевшего на кровати с каменным лицом. «Очень интересно», — с каким-то странным ударением произнес сэр Генри. «Я не вижу в ней ничего необычного, но я все-таки не эксперт. Может быть, эксперт скажет, что с ней не так. Впрочем, это не важно». «В этой комнате есть мебель работа Лангваля?» Гай, похоже, колебался, но потом все же принял решение. «Да, полагаю, что есть. Надо посмотреть в письмах. Там, по-моему, есть какие-то указания. Но сказать прямо сейчас я не могу». Руководствуясь какими-то своими соображениями, гм, переключился на все еще стоявшую у двери девушку. «Проходите, мисс!» — приветливо предложил он. «Проходите, садитесь, устраивайтесь поудобнее. Если опасаетесь, возьмите стул из столовой. Гарантированно безопасный!» «Это вы помолвлены с Хиппократа, сэр «С кем? О!» Джодит посмотрела на сэра Генри так, словно уловила в его словах выпад против жениха, и тут же взяла тон дерзкий и вызывающий. «Если вы имеете в виду доктора Арнольда, то да. И вам вовсе не обязательно мне грубить. Знаю, он вам не нравится. Да». Он рассказал мне о вас. Он также сказал, что полиция забыла свое место, и ему придется сообщить о вас главному комиссару. — Старине Боку! Если уж на то пошло! — заговорил он сердито, словно вспомнив о чем-то позабытом. — Этот пройдоха до сих пор должен мне тридцать геней, которые проиграл давным-давно в кости, чтоб ему тошно стало. — Спасибо, что напомнили, моя дорогая, вы очень любезны. — Да, я знаю, — сказала она, вскинув бровь и запальчиво добавила. — Аллан рассказал ему, кто вы такой. Юджин признал, что должно быть ошибся. — Он и жену вашу знает, и дочь, и вообще многих, кто с вами знаком. Говорит, что в свое время, пока не состарились... Со своей работой вы неплохо справлялись. Она задумчиво улыбнулась и выпалила. Но послушайте, вы все так легко это восприняли. А меня эта комната всегда пугала с самого детства, сколько я себя помню. И вот теперь здесь убивают человека. Убивают каким-то неизвестным ужасным образом, а вы тут расселись и преспокойно рассуждаете, будто в каком-то клубе. «Есть такой способ изгнания дьявола. Не знали?» Но а я вот что хотел у вас спросить. Что вы обо всем этом думаете?» Она замялась. «Как вам сказать?» «Мне этот Бендер симпатичен не был. Неприятный тип. Да, понимаю. Теперь он мертв?» А значит, был такой честный, умер мучеником и все прочее. Но мне не нравилось, как он ходил тут, вынюхивал, задавал странные непонятные вопросы, да еще и смотрел на тебя как-то чудно. Бррр! Понятно. А вы догадывались, что он специалист по психическим заболеваниям? Господи, нет, конечно. Быстро ответила Джудит и покраснела. Если бы знала, я бы не простила Джина за то, что привел в дом свою ищейку. Как по мне, так во всем должна быть умеренность, особенно в добродетели. Мне нравится, когда мужчина еще и человек. Пусть напьется, пусть глупость сотворит, пусть даже свой шанс профукает. Все лучше, чем в чужих мозгах копаться. Ага. «Как Карстерс, да?» «Вот еще!» «Я только спросил». Гэм посмотрел на Гая. «А вы бандера раскололи?» «А?» «О!» «Нет, должен признаться, нет». «Да я и внимания на него почти не обращал». Замечал, конечно, его странное поведение, но принимал за такого, знаете, психолога-любителя, донимающего всех своим хобби. Кроме того, глаза за темными стеклами очков озорно блеснули. Он был до смешного серьезный, и я на его вопросы давал такие ответы, которые немало его озадачивали. А теперь, сэр Генри. «Давайте перейдем к делу. О чем вы хотели меня спросить?» «Я беспокоен, сынок. Я отнюдь не понапрасну. Слышал у вас надежное крепкое алиби. Не раскладывайтесь. В этом доме у всех такое же, что немало тревожит нашего друга Мастерса». «Надо же!» — злобно усмехнулся Гай. «Извините, инспектор». «Насколько я понял, вы тоже не верили в существование отравленной ловушки», — продолжал ГМ. «То есть, отвергали даже саму идею?» «Так это она вам рассказала?» «Хм...» «По правде говоря, не знаю». «Я высмеивал эту идею, чтобы не волновать Изабель». Но я вовсе не отрицаю, что такая штучка может где-то быть. Если у каждого есть алиби, то подготовленная заранее смертельная ловушка устраняет все ваши трудности, ведь так? Хо-хо! К сожалению, нет, не устраняет. Кто-то же был в комнате. Кто-то отвечал, подражая голосу Бендера кто то умыкнул его запускную книжку и положил свернутый в трубочку пергамент ему на грудь что удивленно воскликнул гай наблюдавший за ним торлейн мог бы поклясться что удивление было неподдельным и что гай которого эти новости застали врасплох сильно занервничал впервые за весь вечер он как будто испугался Так, вы... Э, говорите пергамент? Да. Уж извините, но получается у вас неплохо. Вы меня точно ошарашили. Поздравляю. Можно посмотреть этот... Э, как его... Гейм протянул пергамент. Руки у Гейя дрожали. Он положил листок на стол, неловко его разгладил, и после недолгой паузы поднял голову. Знаете, что это? Осведомился Гаям. Да, я знаю, что это, негромко ответил он. В следующее мгновение его голос сорвался на виск. Попытка бросить тень на меня! Вот это что! Посмотри, Джудит! Узнаешь? Она подошла шурша вечерним платьем, наилучшим образом вписывавшимся в старинный интерьер комнаты. Ее плечи блеснули в газовом свете. Но приближаться к столу Джудит не стала. Похоже, на один из твоих так и есть. Видите ли, джентльмены, некоторое время назад я купил дюжину таких листочков. Это вам любой подтвердит. Именно эту полоску срезали с одного из них. Данный пергамент не имеет отношения к хозяйственной бумаге, в которую заворачивают овощи. Его используют для карты схем. Этот выделан из козьей кожи, и он чертовски дорогой. — Вы признаете, что он ваш? — строго спросил Мастерс. — Я же вам говорю... Воскликнул Гай, позабыв о привычном позерстве и манерности, и впервые демонстрируя поведение обычного человека. «Я не имею к этому ни малейшего отношения! Вы ведь меня не обманываете? Не заманиваете в ловушку? Вы действительно обнаружили эту штуку в...» «Странное дело», — сказал Гэм. Но я думаю, что вы говорите правду. Так для чего вам понадобился этот паргамент? Гай подтянул стул и сел. Пожалуй, будет лучше, если вы узнаете от меня. Не знаю только, смогу ли я объяснить достаточно ясно, если вы с избытком наделены тем, что называется здравым смыслом. Но попробую. Мое хобби. Одно из моих хобби — изучение древних суеверий. Высокая и низкая магия, оккультизм, некромантия, гадания, всякие заклинания, вызывающие дьявола. Для меня это все равно, что игрушки. Я, послушай, зачем ты оправдываешься? Нетерпеливо вмешалась Джудит и обвела присутствующих спокойным взглядом. «Мне это тоже нравится». Думаю, вот будет потеха, если что-то на самом деле получится. Мне нравится чучело крокодилов. Нравится, как маги жгут всякие травы. Гай ничего такого, конечно, не делает, но у него огромная библиотека. В любом случае, чем-то же надо заняться, когда бывает скучно. Вот так. Гай поерзал на стуле. «У меня тут все». Хорст, Эннемозер, Сибли и много чего еще. Есть даже якобы перевод великого гримуара. Алана все это раздражает. Ему нравится развлекаться, а я в меру сил стараюсь ему подыграть. Ей-богу, как-нибудь я ему такое устрою. Слышали, что он сказал сегодня? «Раз уж я потратился». Попил пергамент и шутки ради изобразил на нем пентакль Соломона. Он уныло пожал плечами. Некоторое время гэм молча смотрел на него, потом спросил. «Так что насчет надписи?» На этот раз Гай не стал спешить с ответом. Казалось, с ним случилось что-то неожиданное, а потом вокруг рта разбежались морщинки злобной торжествующей усмешки. «Надпись? А, это?» «Даже не представляю. То есть понятно, что это талисман для защиты от разного рода зла. Может быть, одно из речений Альберта Великого. Если хотите, я посмотрю, хотя Альберт написал двадцать толстенных томов». Гай повернулся к сэру Джорджу. «Вы поняли, что это?» «Нет». Грубовато ответил сэр Джордж. Но я нисколько не удивлюсь, если вам, Гай, это известно. Спокойно. Я не говорю, что вы написали это или положили туда, где мы это нашли. Я лишь говорю, что вам эта надпись знакома. Неужели? Ладно. Вы можете думать, что вам заблагорассудится. Я вам так скажу. Даже если мы поймем, что там написано, легче нам от этого не станет. Какой-то глупец скопировал наугад цитату. Тут пальцы его сжались в кулак. И подложил, чтобы ее нашли, и чтобы она указала прямиком на меня. Только на меня, больше ни на кого. «Есть предположение, кто это может быть». Возможно. «В таком случае, сэр?» — бесцеремонно вмешался Мастерс. «Я буду признателен, если вы поделитесь с нами своими соображениями. В конце концов, как вы знаете, бремя доказательства лежит на вас. Пока что у нас есть только ваше слово, что вы не... «Вы за кого меня принимаете?» «Нет, инспектор!» «Ни на кого я вам указывать не стану!» «Это ведь будет клевета, не так ли?» «А я всего лишь младший сын, оставленный без наследства. Мне штрафы платить нечем!» Гая скалился. «Может быть, я поработаю над собственной теорией?» «Вы сказали, кто-то украл записную книжку Бендера. Что-то еще, о чем вы хотите знать мое мнение?» Гэм положил на стол пиковую девятку. «Дошли, возлетела этого бедняги. Она что-то означает в практическом смысле или в гадании?» «Возлетела, да? Интересно. Стоп, а вот...» «Вы мне льстите, сэр Генри». Любая цыганка скажет вам, что пики всегда означают неприятности. По-моему, девятка — это что-то особенно плохое. Интересная задачка. Но я все-таки склоняюсь к тому, что карту положили как дурной знак. Гем подался вперед через стол. Вы что-то больно уж развеселились ни с того ни с сего. Резко сказал он. «Что у вас на уме?» «Я развеселился так, — сказал Гай, — что вы и представить себе не можете. Сама карта дает мне определенную подсказку. Ей-богу, никогда я еще не бывал в роли криминалиста. Надо попробовать себя на этой стезе. Напомни мне, Джудит, чтобы не забыл». А теперь давайте постараемся решить эту задачку логическим путем. Прежде всего, позвольте заметить, вы допускаете роковую ошибку. Начинаете не с того. Ведь что есть начало?» Гэм широким жестом обвел комнату. «Вот оно, начало!» — проворчал он. Начало всей этой нелепицы, завершившейся сегодня вечером. Ключ, большой скрипучий, запрятан где-то в истории этой комнаты. И именно об этом мы хотим услышать от вас. Не какие-то придуманные теории, росказни. Рад услужить. Но сначала немного послушайте». Гай постучал ногтем по столу. «Я про убийство Бендера. С чего все началось?» «С того, что в доме появляется Бендер. Он врач, мозгоправ, и его задача — обнаружить меж нас вихнувшегося садиста, который и попугая задушил, и собачонке горло перерезал». Гай неожиданно хохотнул, и Тарлейн вздрогнул. Не мезиды сумасшедшего дома. Бендер ищет и находит безумца. А значит он должен умереть. Ну что за нелепость? Воскликнула Джудит. Гай, перестань кривляться, веди себя нормально. Прекрати, ты меня слышишь? Вот этим самым голосом ты всегда меня пугал, когда рассказывал про привидения». Ее встревоженный взгляд остановился на столе и стульях. Щеки снова разрумянились. Нетерпеливо, по-детски топнув по полу, она умоляюще посмотрела на Терлейна, который прокашлялся, как человек, который готовится выступить с серьезным заявлением. «Но ты уже не ребенок, моя дорогая», — вежливо напомнил Гай. «Тебе тридцать один». Так что позволь мне продолжить. Итак, Бендер назначен следующей жертвой. И вот во время так называемой игры он, что выглядит весьма любопытным совпадением, вытаскивает карту, которая и отправляет его в эту комнату. Ну и ну. Можем ли мы поверить, что карта выпала ему случайно? «Продолжайте!» — Галуха проворчал ГМ. «Спасибо. Обратите внимание, джентльмены, на еще одну деталь. Поверить в случайность тем более трудно, что Бендер вытащил не просто страшную карту, а пикового туза, печально известного в романтической литературе как «карта смерти». Так что о случайности говорить не приходится. Но если мы отметаем случайность, то перед нами встает другой вопрос. Как, черт возьми, был исполнен этот трюк? Подумайте сами. В обычной игре карты можно подтасовать при сдаче. В нашем случае их просто рассыпали веером на подносе. И Шортер обошел всех, предлагая каждому взять карту на выбор. Бендер брал последним. Как можно было подсунуть ему карту, если он выбирал сам? «Вот вам и задачка», — Гай кивнул, потирая руки. «В чистом виде». «Что скажете, сэр Генри?» Рука ГМ, Развалившегося на одном из стульев атласного дерева застыла в воздухе вместе с трубкой. Замерев неподвижной позе и даже не мигая, он обратился к инспектору. Мастерс, я говорил вам, что я дурак. Так вот, я хуже, чем дурак. Я не вижу даже того, что у меня перед глазами. Он помолчал и продолжил, не повышая голоса. «Боже мой, какой глупец!» «Видел, однако ж, и подумать не мог». «Быстро приведите сюда шортера!» «И пусть принесет карты, которыми пользовались этим вечером!» «Никаких вопросов, горе, все огнем!» «Делайте, как я сказал, и побыстрее!» Изгнав из комнаты старшего инспектора, Г.М. угрюмо посмотрел на Гая. «Что ж, сынок, пока ведешь ты, потрепал мой лавровый венок, ничего не скажешь». «Не знаю, что вы там себе вообразили», — заговорила Джудит, глядя на него округлившимися глазами. «Но Шортер — это абсурд! Он у нас много-много лет, был здесь еще во времена моей матери!» «Ты не понимаешь», — заметил Гай. «А вот сэр Генри, полагаю, понимает». Мастерс привел обескураженного дворецкого, ничуть не выглядевшего виноватым. Мало того, весь его вид выражал оскорбленное достоинство. «Не знаю, сэр, что нужно этому человеку», — обратился он ГМ. «Но вот карты, которыми пользовались вчера. Я их собрал и положил в коробку. Если хотите увидеть...» «Да». «Пересчитайте их». «Сэр?» «Пересчитайте карты! Считать-то вы умеете!» Беспокойно оглядевшись, Шортер достал колоду неуклюжими пальцами, Едва не рассыпав, ее принялся считать медленно и аккуратно. Закончив, он нахмурился. «Так что, сэр? Не понимаю, что здесь не так. Пятьдесят две карты». «Верно. А теперь то же самое еще раз, но будьте внимательны. Посмотрим, не заметите ли вы чего-то необычного». Не спрашивайте ни о чем, просто скажите, если что-то увидите. «Послушайте, что это еще за чертовщина?» — подал недовольный голос сэр Джордж. «Спокойно. Увидите сами. Вот так, шортер. Молодец, не торопитесь. Ага! Вот оно! В чем дело? Что не так?» Замерший с растерянным видом дворецкий более всего напоминал артиста, испытавшего приступ паники перед выходом на сцену. — Сэр, я не знаю, как это могло случиться. Я, может быть, и ошибаюсь, но здесь, похоже, два пиковых туза. — Разумеется, два, — грустно сказал Гэм. «Вот так, Мастерс! Одна из наших зацепок превратилась в труху!» «О, да!» Бендер устроил отличное представление. «Вы не видели, но остальные видели. Помните, как Бендер, взяв карту, убрал ее под стол, сделав вид, что хочет посмотреть подальше от чужих глаз?» «Помните, как он, изо всех сил, стараясь не вызвать подозрений, не удержался от ухмылки, увидев пикового туза? Помните, как ранее тем же вечером кто-то взял из шкафа колоду карт и без всякой причины рассыпал их по полу? Теперь вы понимаете, что случилось?» Бендер взял из той колоды второго пикового туза. В обеденном зале он просто заменил им карту, которую вытащил на самом деле. Он был последним и уже знал, что пиковый туз не достанется никому. Хо-хо-хо! По какой-то причине Бендер хотел попасть в комнату. Что касается пиковой девятки, то все это время она лежала у него в кармане. Заметили, как она помята? Действие яда он ощутил в тот момент, когда что-то искал в кармане, и уже упав, вытащил карту. Девятка пик, которую мы, тупоголовые, принимали за ключ к разгадке, «Была той самой единственной картой, которую он действительно взял с подноса. Если бы я мог, я бы дал себе пенка, Мастерс. Если бы я мог, я взошел бы на костер».